Глава двенадцатая. Макс. Не знаю, какого черта, но вместо того, чтобы спешить домой, я приехал к рыжей. То, что я не верю в любовь, вовсе не значит, что в нее не верят другие. Моя будущая жена точно относится ко второй группе. Мой страх вполне обоснован. Сейчас поверят этому Ромео, и все. Пиши пропало. Не видать мне, жонушки, придется новую искать. А где я вторую такую найду? К тому же время играет не в мою пользу, так что мне нужно все проверить. Подняв глаза, попытался высчитать ее окна, но едва заметив одно, в котором горел свет, почувствовал, что именно оно принадлежит моей рыжухе. Значит, не спит, переваривает сегодняшний день или... Об или лучше не думать. Я решительно зашел в подъезд, никак не реагируя на внимательный взгляд какой-то старушки с псом. На улице почти полночь. Нашла время выгуливать собаку. Лифт оказался на первом этаже, так что ждать почти не пришлось. И вот я у заветной двери. Короткого звонка хватило, чтобы мне почти сразу открыли. «Неужели ждала?» «Привет!» Рыжуха стояла босиком в коридоре и выглядела так спокойно, словно совершенно не удивлена моему позднему визиту. «Привет, могу войти?» «Да, конечно!» «Меня тут же пропустили, значит, она одна, но я все равно внимательно осмотрел прихожую. Никакой подозрительной мужской обуви, наверное, можно выдохнуть. «Кофе будешь?» Крис стояла у стены и смотрела куда-то позади меня. Проанализировать ее состояние было несложно. Растерянная, задумчивая, хмурая. Ее явно что-то беспокоит, и это что-то... Идиот Ромео. То, что она хочет поговорить... Выглядит спокойно и не против моего позднего визита, говорит лишь о том, что девушка думает обсудить со мной наши договоренности. Черт, черт, черт, она хочет соскочить, дать задний ход. Нужно срочно что-то придумать, поднять ставки, да? Да. Я предложу ей не просто ателье, но и помощь в раскрутке, финансирование рекламы, клиентскую базу. «Буду», — ответил я, вытащив из личного арсенала самую лучшую свою улыбку. Только Крис коротко кивнула и пошла на кухню. «Так, Макс, сейчас нужно собраться и соблазнить ее». Мой взгляд пробежался по фигурке рыжухи. Короткие шорты не скрывали длинных стройных ног, а растянутый топ то и дело соскальзывал с плеча. «Черт!» Эта картинка заворожила меня, и член тут же подал признаки жизни: « Да ну, ты серьезно. Пришлось сесть за стол, чтобы скрыть бугор в штанах. Крис тем временем казалось, полностью позабыла обо мне и, погрузившись в собственные мысли, варила в турке кофе и нарезала пирог. Вот только испекла лимонный бисквит будешь. Я выразительно посмотрел на часы, Пятнадцать минут второго. Не могла уснуть, вот и заняла руки. Объясняясь робко, улыбнулась девушка, сев напротив. «А ты почему приехал? Тоже бессонница или что-то забыл? Хотел узнать, чем закончился твой разговор с мужем сестры, ведь это именно он был, верно?» «Неверная тактика — отбой», — кричал мой разум, но вместо того, чтобы как-то перевести тему на дополнение к договору, я молча ждал ответа. «Да что со мной?» Крис закусила нижнюю губу и опустила взгляд на свои руки, а я затаил дыхание. «Они развелись. Вчера», — промолвила наконец-то девушка. Культурных слов, чтобы описать, все не нашлось. «Хорошо, что высказался я мысленно». Не хватало еще показать, Крис, как сильно меня это волнует. «И? Это меняет наши с тобой планы?» Совсем не те слова, что я должен был произнести. «Кто так ведет переговоры? Где мои навыки?» «Да?» Крис кивнула, и мне стало дурно. Вот и все. А так легко и просто начиналось. «Я хочу попросить тебя ускорить наш брак». Максимально ускорить. Вот это да! Неожиданно! Но выгодно для меня. Сейчас главное успеть уйти, пока она не передумала. Договорились? Значит, завтра, вернее уже сегодня, у моих пиарщиков мы будем обсуждать не начало наших лжеотношений, а предложение руки и сердца. Спасибо, Макс. Ты замечательный друг. От улыбки Крис и того, что рукав ее топа снова спал, оголив часть плеча, в моих штанах все стало колом. Друг, чудесно. «Ладно, уже поздно. Я пойду». Решительно встал из-за стола. «Но ты не успел выпить кофе?» Несмело возразила девушка, даже не представляя, с каким огнем она играет. «Не будь она так важна для моей сделки...» Я бы уже подхватил девушку на руки и отнес в кровать. Я прекрасно помню, где она находится, и совсем не прочь. Стоп. Прости, завтра рано вставать. Бисквит классный. Подхватив кусок из своей тарелки, я помахал им в воздухе. Забираю с собой добычу. Вместо тебя. Жаль, что Крис не может оценить моего благородства. Кусок кекса вместо секса. «Не каждый согласится на такой обмен». Рыжуха звонко рассмеялась и сунула мне в руку еще один огромный кусок, только уже аккуратно замотанный в салфетку. «На утро», — объяснила она. «Ее губы такие красивые, манящие, без грамма косметики. Так и хочется попробовать их на вкус сейчас и утром, и вообще. Надо уходить. Срочно!»